От Лены прячу поясницу, академич. Она тут уборку по временам затевает. Так, сказал Васька. А прятать зачем? Он ослеп. Совершенно ослеп. Преподает географию за полярным кругом. Он видишь ли убежден, что Лене лучше забыть про него. Понятно. Васька налил в леврюнке еще коньяка. Они сидели по-домашнему в тесной комнате Никадимовича и толковали, положив локти на стол. А вы как считаете, спросил прозрачный Я ведь уже не тренер, ушел. решил, что взгляды мои старели и потому не могу вмешаться. Может быть, если бы я раньше ушел, Сашка бы не ослеп. Хотел я красиво уйти из горнолыжного горизонта, оставить после себя. Васька отодвинул свою рюкзак и встал. Вот что. Я их сведу. Развечишь шестеренки, но я их сведу. Как? спросил Никодич. Вот под четыре месяца денег хватит, я ее в мешок посажу и А надо. Не знаю, я не умом. Я движением души буду действовать. Где адрес Лены и какой к ней подход? Никакого, сказал он, кодениц. что? Адрес Сашки тебе известен. Бери, помоги купить. Я сам с ней полечу. На просмотр за этими дурачками. — Таких девушек нет, Васька, сказал он, Или очень немного. Васька закинул пиджак висевший на спинке стула затянул распущенный галстук. Де это специальность пошутила Шаутиван в качестве свата. Берег. А? Море входило здесь у берег широкой бухтой. Сашка сидел на поросшем травой обрывчике. За спиной с скасогора шла дорога, и по дороге пыль накатили грузовики. Солнце садилось. Сзади подошел тот самый корятый парнишка с выбитым зубом. Сапрыкин, не оглядываясь, спросил Сашка: "Я садись рядом". Пацан сел рядом с Сашкой. Вы как меня узнали? Подыху серьезно ответил Сашка. Я брать любого мальчишку за 100 метров узнаю подыху. Помолчи, а? Сопрыкин, все так же обожающий, глянул на Сашку, прихлопнул рот. Солнце садится, садится, ответил Сапрыкин. Бухта гладкая, гладкая. Видишь зеленый луч? Смотри на бухту. Вижу, искренне соврал рыжий Сапрыкин. Сашка молчал. А к вам дядя и тетя приехали, красивые оба, вздохнул Сапрокин. Это правда, что он был в Антарктиде? А тетя ваша жена, она, значит, Нютки мамой будет или нет? Сашка молчал, он стиснул руками неизменный протег свой так, что побелели суставы. Иди, Сапрокин, домой, грубо сказал Я сижу один. А все равно они вас найдут. Сапрыкин был подбежался. Это ты прав город Фёшка. Он поднялся с Опрыкин шёл рядом. А песни не будем петь, спросил Сапрыкин. Какую? Ну, какую всегда. Дрожите королевские купцы из коредной лондонской сити, на шумный праздник, на веселый пир мы к вам придем, придем. щелкнул фальцетом завыл Сапрыкин, а дальше забыл. Мы к вам придем незваными гостями, и никогда мы не умрем, пока качается светило над снастями. Незваные гости тани Они не гости Сапрыкин. Они напоминания. А что? Потом объясню. А перилины всё-таки не захочется. Потом, когда я уж познакомился с ними, были, значит, моменты. Один момент капитальный был, говорил Васька Прозрачный. Слышал по радио, в тундре был и про твои подвиги слышал. Но ну, это не то говорили. Там, значит, так. Неожиданно Васька усёкся. Когда магазин закрывается, «Зачем эти, Магдан. Ну, зайду, знаю, зачем? Я отошел». Сашка стоял у окна, Лена сидела на диване в теньке, хлопнув дверь. "Здравствуй, Лен", сказал Сашка. Она молчала, по лицу её текли слёзы. "Ты какая сейчас? Очень красивая". И голос ее был голосом прежней Ленки. "А я какой? Старый, безобразный". Ага. Согласился сашка, неожиданно широко улыбнулся. Теперь верю, что ты красивая. Не красивая, а поразительная. А ты босяк. Согласен, верено сказал Сашка. Паска прозрачный, наплевав на шикарный костюм, сидел на ступеньках крыльца и был своим человеком среди своих же людей. Не согласен, говорил он. Вихрь, мотор капитальный. Ему надо да, вот внизу подперить, где выхлоп, и никакого заноса не будет, утверждаю. Где подперить то Эх. Давай завтра с утра, а потом на охоту двинем. Идет?»